Немнушко ограниченное самодержавие. Реформы, провозглашённые высочайшим манифестом об усовершенствовании государственного порядка от 17 октября, выглядели более грандиозными, чем преобразования Александра Свободителя. Те были растянуты по времени и напрямую не затрагивали главные основы государственного строя единоличной ничем не ограниченной власти самодержца. Теперь же ущереждался парламент, который мог одобрить или неодобрить законы и бюджетные проекты, представляемые правительством. Манифест обещал установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспреять силу без одобрения Государственной думы, и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от нас властей. У общества появлялся мощный инструмент давления на власть. Другим пунктом провозглашались незыблемые основы гражданской свободы, на начало их действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов. Огромет его, в ответ на возмущение узостью булыгинского проекта, к выборам допускались те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав. Пока это было только декларацией на законодательное оформление, которой понадобилось ещё полгода. В апреле 1906 года реформа приняла окончательный вид. Конституции у России не появилось, но изменения, внесённые в законодательство, по общему значению превращали страну в некое странное государство, которое можно назвать полуконституционной монархией или немножко ограниченным самодержавием. К управлению страной Дума не допускалась, потому что весь состав правительства назначался и утверждался личным решением императора. Не мог парламент и отправить правительство в отставку. Зато император мог своей волей распустить Думу и назначить новые выборы. Лучше всего суть произошедшего передает изменения в формуле пункта государственной власти. Раньше в законе говорилось, что императору принадлежит самодержавная и неограниченная власть, Теперь стало просто самодержавное. Но к весне 1906 года, когда окончательно прояснились параметры реформы, запросы общества успели далеко продвинуться, и слабого парламента без каких-либо властных полномочий председателем оппозиции теперь было мало. Накануне открытия Государственной думы правительство решило бросить русскому народу новый вызов, говорилось в заявлении новоизбранных депутатов демократического направления. Государственную Думу, средоточие надежд и страдавшиеся страны пытаются низвести на роль прислугницы бюрократического правительства. Никакие преграды, создаваемые правительством, не удержат народных избранников от исполнения задач, которые возложил на них народ. Первой реакцией общества на октябрьский манифест, явившийся для всех полной неожиданностью, была бурная радость. казалось, самые смелые чая не либералов те самые бессмысленные мечтания наконец осуществились. В конце октября 1905 года Россия являла собой фантасмагорическую картину. В больших городах, на улицах интеллигенты и студенты устраивали ликующие демонстрации. Революционеры агитировали рабочих не останавливаться на достигнутом и браться за оружие. Но огромное большинство населения, жившее вдали от центров всей этой ажитатации, Мало что понимала, и, как обычно в подобных ситуациях, наблюдала за происходящим с подозрительностью. По стране прокатилась волна погромов, били евреев и очкастых. Неграмотные народные массы, приученные не ждать от любых перемен ничего хорошего, выплёскивали страх перед неизведанным так, как умели. Но было много и эксцессов, и противоположного свойства. Когда крестьяне грабили помещиков, а рабочие нападали на владельцев предприятий. Стихийные беспорядки приобрели такой размах ещё и потому, что местные власти растерялись. Для них манифест тоже стал неожиданностью, и было неясно, что следует пресекать, а что нет. Таким образом, общество и общество в широком смысле реагировали на перемены по-разному. Хаос достиг пика в декабре. Когда в Москве революционеры устроили вооружённое восстание, но не получив поддержки ни от общества, ни от общества, потерпели поражение и на время выпали из политического процесса, ушли в подполье. В выборах революционные партии участвовать не стали, считая эту затею вредной для революции. Что было правдой? С началом избирательной кампании градус насилия в стране несколько снизился. Террористы по-прежнему стреляли и бросали бомбы, но это стало уже привычной чертой российской жизни, а вот народных представителей в стране выбирали впервые. По новому закону, выпущенному в декабре, состав избирателей, как и было обещано в манифесте, существенно расширялся. Главным образом, благодаря отмене имущественного ценза. К голосованию не допускались женщины, учащиеся, военнослужащие и кочевые народы. Последняя из-за сложностей с регистрацией по месту жительства. Для российского общества наступили золотые дни. Газеты писали, что хотели. На митингах можно было произносить любые речи. Повсюду шли собрания, формировались союзы единомышленников для участия в выборах. Повсеместно возникали политические партии. Большинство из них оказалось нежизнеспособными и просуществовало недолго, но постепенно в демократическом лагере выделились две группы, которые впоследствии будут задавать тон и в парламенте, и в обществе. Важную, даже решающую роль сыграют они и в истории государства. Одна из этих групп, Союз 17 октября, октябристы, была в целом удовлетворена завоёванными правами и в дальнейшем собиралась сотрудничать с правительством, если оно не нарушит данных в манифесте обещаний. Это была партия умеренных либералов, стремившихся по возможности избегать потрясений. В руководство входили предприниматели и крупные землевладельцы, Государственные, служащие, то есть практики, люди-дела. Лидером октябристов был 43-летний Александр Иванович Гучков. Личность сильная и яркая. Он происходил из знаменитой, очень богатой семьи промышленников-старообрядцев, однако общественная деятельность привлекала его больше, чем предпринимательская. Гучков окончил историко-филологический факультет и потом поехал завершать образование в Европу, Но когда в 1891 году в России из-за неурожая разразился голод, вернулся на родину и возглавил на Нижегородчине движение по оказанию помощи крестьянам. В Александре Ивановиче будто уживались два очень разных человека: методичный организатор и темпераментный искатель приключений. Про него впору писать две биографии. В одной он служил мировым судьёй, потом товарищем московского городского головы, по современному заместителю мэра, потом управлял банками и компаниями, заседал в думе, в другой дрался на дуэлях и совершал рискованные путешествия по глухим турецким провинциям для изучения бедственного положения армян, в далёкий Тибет встретиться с Далай-ламой, по Монголии и Средней Азии верхом на лошади, в Манчжурию строить КВЖД, в Южную Африку саражаться с англичанами на стороне буров и был ранен в Китай – воевать с боксерами, в Македонию – принять участие в антитурецком восстании, на Японскую войну, где попал в плен, уже побыв председателем Думы, на Балканскую войну – снова сражаться с турками. Для правительства Гучков будет попеременно то важным союзником, то опасным противником. Его терпеть не мог император, которому вообще не нравились люди такого склада, особенно если они, подобно Александру Ивановичу, позволяли себе давить на помазанника Божьего. Между тусклым самодержцем и ярким оппозиционером существовала личная вражда, которая сыграет свою роль в падении монархии. Левее и оппозиционней октябристов находилась конституционно-демократическая партия, возникшая на основе союза освобождения, союза союзов и земцев-конституционалистов. Кадетам, как их скоро стали называть, Полупарламента и не до конституции было недостаточно. В их программу входило требование созыва учредительного собрания как высшего органа власти, немедленное освобождение политизоключённых и предоставление избирательного права женщинам. По отдельным вопросам кадеты готовы были поддерживать правительство, но в целом считали себя самостоятельной силой, которая одинаково далека и от реакционеров, и от революционеров. Оба компонента в названии партии обозначали пределы, выходить за которые она не собиралась. Конституционная означало, что целью является не республика, а конституционная монархия. Демократическая, что о социализме речи не идёт. Идеалом для кадетов была британская система с полным набором личных свобод, сильным парламентом и монархом символом национального единства. Правда, вскорь название пришлось изменить, потому что простым избирателям слова конституционная и демократическая были не очень понятны. Левые либералы переименовались в партию Народной свободы, но в обиходной речи так для всех и остались кадетами. Это есть первая попытка притворить интеллигентские идеалы в осуществимые практические требования, говорил лидер партии Милюков. Пётр Николаевич Милюков был человеком совсем иного склада, чем Гучков. Он не искал приключений, его храбрость была не физического, а гражданского свойства. Он не боялся публично говорить то, что думает. При реакционном режиме это опасней дуэлей. Тихий кабинетный учёный, автор серьёзных исторических исследований, пришёл к политической деятельности ещё и потому, что ему не давали заниматься научной Университетская экономическая карьера Павла Николаевича прервалась в 1895 году, вскоре после знаменитой речи нового царя о «бессмысленных мечтаниях». Молодого, подающего большие надежды приват-доцента за намеки на общие чаяния свободы, по тогдашнему обыкновению безо всякого суда отправили в ссылку и отстранили от преподавания. Милюков смог найти работу только за границей, в Болгарии. Но по требованию российского посольства должен был покинуть и это место. Пожив за границей, он вернулся в Россию, где в то время происходили студенческие волнения. Учащиеся попросили Милюкова выступить. Я, разумеется, не мог отказаться, пишет он в воспоминаниях. В своей речи Павел Николаевич всего лишь высказал вполне очевидную мысль. Всякая динамика революционного движения, не приводящего к цели, кончается террором. Это предостережение было воспринято полицией как призыв к терроризму, и профессор на несколько месяцев оказался за решёткой. После этого он и стал сначала ведущим автором эмигрантского журнала Освобождение, а затем одним из создателей Союза Освобождения. В довольно небольшом диапазоне между относительно компромиссным либерализмом октябристов и относительно бескомпромиссным либерализмом кадетов предстояло лавировать в будущей Думе. готовилась к новому формату и власть. Одним из важных административных новшеств стало введение поста председателя совета министров высшего чиновника с большими полномочиями. Прежде члены кабинета подчинялись и докладывали непосредственно государю. Но царь Николай, во-первых, сам чувствовал, что ему не хватает компетенции руководить работой правительственных ведомств, а во-вторых, самодержец не собирался отчитываться в парламенте перед депутатами. За собой царя оставило только управление обороной и дипломатией. Премьером стал Витте. Он казался кудесником, который способен вывести страну из хаотического состояния, но скоро разочаровал царя. Как и в истории с принятием манифеста, когда Сергей Юльевич колебался между двумя крайностями, он и теперь делал манёвры в противоположных направлениях. Витте после московских событий, декабрьского восстания, резко изменился. Теперь он хочет всех вешать и расстреливать», — пишет Николай, императрица-матери. Вместе с тем премьер затевает переговоры с кадетами, не согласятся ли они войти в правительство. Те ставят условием созыв учредительного собрания и отказываются. «Я никогда не видел такого хамелеона», — жалуется царь. В апреле 1906 года, накануне открытия новой избранной думы, император принимает отставку Витте, и назначает на его место предсказуемого и беспроблемного Галимакина. В новый этап взаимоотношений власти и общества страна входит с вялым главой правительства и энергичным, как всё новое, органом народного представительства. Октябрьская реформа сверху с одной стороны достигла своей непосредственной цели, не дала стране провалиться в революцию. Но в то же время это была мина, даже несколько мин, заложенных под фундамент российского государства. Самодержавие вроде бы не поделилось с обществом и тем более с народом властью, но ордынской системе противопоказана всякая двусмысленность в управлении. Приказы не могут обсуждаться, а Дума предназначалась именно для обсуждения. Более того, Активные и талантливые люди, выдвинутые избирателями, не имели возможности применить свою энергию для практической государственной деятельности, только для критики. Этой возможностью они сполна воспользуются. Сильная опора оппозиции и серьёзной угрозой для власти станет свободная пресса, которая будет подрывать другую опору самодержавия сакральность верховной власти. Перетягивание каната между правительством и Думой разделится на два этапа. На первом совместная работа, кажется, вовсе невозможной, на втором кое-как наладится. Ничего не получается. Несмотря на существенные отличия от первоначального Булыгинского законопроекта, выборы всё равно не были демократическими, потому что не являлись ни равными, ни прямыми. Вводилась сложная громоздкая система, она называлась сословно-куриальная. по которой преимущество в представительстве получали состоятельные слои. Глава правительства Витте, не обинувшись, объяснял эту несправедливость тем, что в крестьянской стране, где большинство населения не искушено в политическом искусстве, свободные и прямые выборы приведут к победе безответственных демагогов. Под каковыми, естественно, имелись в виду прежде всего либералы. Избиратели были разделены на 4 курии. землевладельческую, городскую, крестьянскую и рабочую. При этом землевладельцами считались только те, кто владел землей и недвижимостью стоимостью не менее 15 тысяч рублей, что исключало даже крестьян-середников. Вопиющей неравной была и пропорция. Высшая курия помещичья получала одного депутата от двух тысяч избирателей, а низшая рабочая от девяносто тысяч. Кроме того, выборы делились на ступени, в больших городах двухступенчатые, у рабочих трехступенчатые, а у крестьян даже четырехступенчатые. То есть в деревне сначала выбирали представителя от десяти дворов, потом у полномоченных от волости, потом от уезда и только те уже депутатов. Предполагалось, что подобная фильтрация уменьшит выборный ажиотаж и отсеет слишком рьяных возмутителей спокойствия. Все эти предосторожности блестятельно провалились. На первых в истории общероссийских выборах, проходивших в феврале-марте 1906 года, сокрушительную победу одержали конституционные демократы в значительной степени потому, что революционные партии в кампании не участвовали, и к кадетам перешёл почти весь протестный электорат. Состав Государственной думы с точки зрения правительства был катастрофически плох. Из почти 500 мест больше трети досталось конституционно-демократической партии. Сто с лишним мандатов получили трудовики, члены трудового союза, занимавшие ещё более левые и народнические позиции. Радикально были настроены и представители некоторых национальных регионов, прежде всего польских и кавказских округов. Вместе левые имели абсолютное большинство. Правых, то есть сторонников традиционного самодержавия, Было немного. Центристов на это положение претендовали октябристы, прошла всего горстка. Первый российский парламент, избранный в условиях политического хаоса и не мог получиться умеренным. Это не соответствовало бы настроениям и состоянию общества. Церемония открытия Думы, состоявшаяся 27 апреля 1906 года в Георгиевском зале Зимнего дворца, Сразу же продемонстрировало, что власть и общество понимают смысл нового учреждённого органа совершенно по-разному и вряд ли найдут общий язык. Началось всё очень монархично. Под боже царя храни, в зал сначала проследовала помпезная процессия из дворцовых служителей и сановников, которые торжественно внесли царские регалии, включая бриллиантовую корону. Потом появился император, за ним обе императрицы в русских национальных головных уборах. Великие князья и княгини, адъютанты, фрейлины и прочая свита. Депутаты, половину которых составляли крестьяне, а другую половину интеллигенты, полюбовались на этот парад был их времён выслушали тронную речь государя: "Я буду охранять дни непоколебимыми, установления мною дарованные". Потом сразу же выбрали спложь кадетский президиум во главе со всеми уважаемым профессором Муромцевым. Председатель Думы сначала выставил из зала посторонних лиц, то есть высшее чиновничество, а затем дал слово одному из создателей Союза освобождения Петрункевичу. Долг чести и долг совести требуют, чтобы первое свободное слово, сказанное с этой трибуны, было посвящено тем, кто свою жизнь и свободу пожертвовал делу завоевания русских политических свобод, заявил радикальный земский деятель и под шумные аплодисменты потребовал амнестии для политизоключённых. Вся чинность сразу же была разрушена. Боявитые дума и дальше всё время обостряла отношения. На тронную речь самодержца депутаты решили ответить адресом, в котором потребовали упразднить Государственный совет и ввести ответственность кабинета перед парламентом. Эти претензии на реальную политическую власть потрясли правительство. Оно отпланировало в качестве первого материала для обсуждения отправить депутатам проект о создании прачечной и оранжереи в Дерптском университете. При столь разном представлении о назначении Думы никакой совместной работы, конечно, получиться не могло. От требований адреса правительства попросту отмахнулась. На проект омнести ответила, что в настоящее смутное время она невозможна. Депутаты почти единогласно выразили кабинету «формулу недоверия». Каждый раз, когда выступал какой-нибудь министр, в зале кричали «в отставку». Основные бои велись по двум вопросам – об отмене смертной казни, раз уж не получилось сомнистией, и о земельной реформе, в которой были заинтересованы депутаты-крестьяне. Речь шла не более не менее как о принудительном отчуждении частновладельческих земель. Когда Дума решила вынести этот взрывоопасный вопрос на всенародное обсуждение, терпение правительства закончилось. 9 июля 1906 года вышел царский манифест о роспуске парламента. Здания заседаний окружили войска, депутатов внутрь не пустили. Я сел на велосипед и около 7 часов утра объехал квартиры членов Центрального комитета партии кадетов, пригласив их собраться немедленно у Петрункевича. вспоминает Мелюков. Затем велосипедист Наскора на крышке роялино бросал документ в зрывного содержания, тут же принятый остальными участниками совещания. Это был призыв к пассивному сопротивлению, то есть к кампании гражданского неповиновения. В тот же день более трети членов Думы перебрались в Выборг, на территорию Автономной Финляндии, где не могла помешать российская полиция и выступили с воззванием к российскому народу не платить налоги и не отбывать воинскую повинность. Ни копейки в казну, ни одного солдата в армию. Произошла ситуация очень похожая на французские события 1789 года. Тогда монарх точно так же созвал всенародное собрание Генеральные штаты, чтобы умиротворить общественные возмущения. Но случилось нечто противоположное. Когда выяснилось, что депутаты не согласны ограничиваться пустыми речами и перед ними заперли двери зала заседаний, радикалы перебрались в другое помещение и объявили себя учредительным собранием, после чего разразилась революция. Сущностная разница между французским 1789 годом и российским 1905 заключалась в двух обстоятельствах: Во-первых, в России не сложилось многочисленного третьего сословия, то есть среднего класса, которому была бы близка идея учредительного собрания. Во-вторых, либеральные вожди всячески подчёркивали свою нереволюционность. Концепция пассивного сопротивления явно не могла увлечь широкие народные массы и тем более привести к штурму Бастилии. У нас не было языка, которым мы могли бы поднять народ, потому что истинный смысл совершившегося был ему мало доступен, признав впоследствии имелюков. Кроме того, правительство проявило непривычную для него гибкость. Выборщики, храбро вернулись в Петербург, ожидая ареста и рассчитывая, что репрессии вызовут общественный взрыв, это наверняка случилось бы, но бунтари не арестовали. Воззвание было просто проигнорировано властями. И лишь потом, когда стало ясно, что никакого пассивного сопротивления нет, всех подписавших воззвание предали суду. Приговор был мягким 3 месяца заключения, что трудно было назвать жестокой расправой, но осуждённые лишались избирательного права. Таким образом, все предводители леволиберального движения не смогли попасть в парламент следующего состава. Внезапное хитроумие власти объяснялось тем, что у неё сменился командующий. Одновременно с роспуском Первой Думы вместо тусклого Гаремыкина премьер-министром был назначен Пётр Аркадьевич Столыпин. Под руководством нового стратега самодержавие стало экспериментировать с трудной проблемой народного представительства. Было понятно, что надо как-то воздействовать на выборы следующего парламента, дабы он снова не получился чересчур оппозиционным. Мысль об подтасовках и фальсификациях государственным мыслителям тогда в голову не приходила. Но были опробованы другие методы. Помимо вышеописанного трюка с отстранением самых активных деятелей общества от выборов, придумали ловкую штуку. Антиправительственно настроенные партии, всех левые октябристов, не стали легализовать, то есть, выражаясь современным языком, регистрировать. При этом печатать избирательные бюллетени имели право только легализованные партии. Другим шагом по дередикализации будущей Думы стало недопущение к выборам бедных крестьян и значительной части рабочих. Новая избирательная кампания стартовала в ноябре 1906 года. Несмотря на профилактические меры, принятые правительством, проходила она совсем неблагостно. Нелегализованные партии легко обошлись без печатания бюллетеней. Наоборот, превратили этот дефект в эффект Возникло движение волонтёров, заполнявших бумаги от руки. Кроме того, одумавшись, в выборах приняли участие революционеры, и социал-демократы, и социалисты-революционеры. Таким образом, за места во Второй Думе сражались уже четыре силы: сторонники традиционного самодержавия, правые, октябристы, центристы, радикальные либералы, левоцентристы и социалисты, левые. В результате парламент получился поделённым на две половины. Причём лагеря образовались не столько по идеологическому признаку, сколько по готовности сотрудничать с правительством. Скажем, содержательного различия между октябристами и кадетами было намного меньше, чем между кадетами и социалистами или между октябристами и правыми. Но при голосовании умеренные и неумеренные либералы обычно оказывались по разные стороны баррикад. По этому параметру Дума опять получилась нерабочей. Кадеты, оставшись без медийных лиц, потеряли много мест. Зато возник довольно многочисленный социалистический блок. Сумарно заведомые нонконформисты получили 321 мандат из 518. А в ходе заседаний выяснилось, что вместе с левыми голосует и часть остальных депутатов. Правда, теперь с трибун громче зазвучали голоса справа. У ревностных сторонников самодержавия появились яркие ораторы: Пуришкевич, Бобринский, Шульгин. Но о правом секторе общества, который тоже существовал, мы поговорим позже. В любом случае, самой яркой звездой нового парламента был не кто-то из его членов, а глава правительства Столыпин. Он отлично понимал важность общественного мнения и довольно искусно пытался им управлять. Речи премьера были красивы, энергичны и содержательны. Некоторые из них по праву считаются историческими. Масштаб личности Петра Аркадьевича чувствовали даже его политические оппоненты. Революционеров склонить на свою сторону он не пытался, но найти общий язык с широким кругом либералов пробовал, иногда не безуспешно. Важнее всего, что он олицетворял новые большие идеи, которые сумели увлечь некоторую часть общества. Но никакой волшебник не сумел бы справиться с Думой, большинство членов которой было настроено на конфронтацию. А некоторые вовсе рассматривали это учреждение как один из способов подрыва самодержавного государства. Из-за крайне левых депутатов в конце концов и разразился кризис. Социал-демократическая фракция приняла активное участие в деятельности подпольной марксистской организации солдат. Об этом знала охранка, имевшая там своих агентов. Сталыпин потребовал снять с замешанных депутатов неприкосновенность. Когда Дума стала затягивать решение вопроса, премьер убедил царя распустить ее, пока подозреваемые не скрылись. Это произошло 3 июня 1907 года. Вторая Дума проработала всего три с половиной месяца. Сосуществование власти и общества в парламентском формате никак не складывалось. Партнеры не были готовы к встречному движению. Правительство, собственно, и не воспринимало думских краснобаев как партнёров, а те в свою очередь всего лишь отражали настроение среды, из которой вышли и которую представляли. Нужно было экспериментировать дальше. Этим Столыпин и занялся. Проблемное сотрудничество 3 июня 1907 года, день закрытия Второй Думы, принято считать концом массовых волнений, длившихся 2 с половиной года. Может показаться, что власти было достаточно продемонстрировать твёрдость и порядок в стране восстановился. Однако причина была не в твёрдости, во всяком случае, ни не в ней одной, и не в первую очередь. Как мы помним, к силовым методам правительство прибегало и прежде, причём неоднократно. Да и Думу уже разгоняло Но оппозиционное движение только разрасталось. В чём же дело? Как удалось Столыпину добиться того, что не получалось у его предшественников? В условиях несвободы активная часть населения всегда будет настроена оппозиционно, если только правительство не найдёт способа направить эту энергию в полезные для себя и интересные для общества русла. Премьер-министр не ограничился закручиванием гаек а одновременно предложил программу действий, грандиозную реформу, которую все общество стало обсуждать, а многим захотелось и поучаствовать в большой важной работе. Иными словами, власть вновь, как после 17 октября, завладела повесткой. Но на сей раз не просто предоставила активным людям свободу действий, а повела основную их часть за собой. Много лет спустя Гучков скажет, отвечая на вопрос интервьюера, отсюда некоторые нескладности в сложении. Накопление многих претензий к старому строю и наивная вера, что добиться новых основ жизни можно в порядке насильственном, революционном, а попытка компромисса не приведёт ни к чему серьёзному. Общее революционное настроение было. Сотрудничество с властью это значит человек предаёт себя. Потом перемена пришла со Столыпиным. Сотрудничество можно было наладить с правительством Столыпина. бывший премьер-министр Каковцев в своих мемуарах пишет: Призывы бунтарского свойства вовсе прекратились, и рядом с быстро загоравшейся новой избирательной кампанией наступило какое-то давно не бывалое спокойствие в стране. Но содержательной программы было недостаточно. Требовалось сформировать парламент, который принял бы эту программу, а не начал ставить ей препоны, демонстрируя свою независимость. Дума должна была стать работоспособной, что при авторитарной системе означало управляемой, послушной правительству. Прибегать к фальсификациям и прочему мелкому жульничеству монархия не могла, потому что самодержавная власть должна печься о своей респектабельности. Её утрата подрывает одну из опор такого государства. Злоупотребления, конечно, происходили, но эпизодические, на региональном уровне. Кое где местная администрация от излишнего усердия мешала нежелательным кандидатам зарегистрироваться, а в таких случаях писала пресса и эффект, как правило, получался обратным. Но в распоряжении государя императора было иное средство. Он мог по собственному усмотрению менять правила игры. Вышла новая редакция избирательного закона. Теперь вводились иные пропорции представительства. Они и прежде были, мягко говоря, неравными. Адлны ниже становились просто гротескными. Крестьянство, составлявшее 4/5 населения, получало 22,5% мест, раньше 42%. Количество выборщиков от городской бедноты, включая рабочих, тоже резко сокращалось. Зато землевладельцам гарантировалось большинство 50,5%, раньше 31%. То есть получалось, что один помещичий голос равнялся более чем двум стам крестьянским. Кроме того, в манифесте о новом порядке выборов провозглашалось «Созданная для укрепления государства российского Государственная Дума должна быть русской и по духу. Иные народности, входившие в состав державы нашей, должны иметь в Государственной Думе представителей нужд своих, но не должны и не будут являться в числе, дающим им возможность быть вершителями вопросов чисто русских». На практике это означало, что поляки и кавказцы теперь выбирали в 3 раза меньше депутатов, а народы Средней Азии были вообще объявлены не достигшими достаточного уровня гражданственности. Эта неприкрыто шовинистическая поправка обострила другую хроническую болезнь государства национальную. Новая электоральная структура, конечно, была вопиюще несправедливой, но свою непосредственную задачу выполнила. Парламент по-прежнему остался трибуной для оппозиции, которая произносила дерзкие речи, но при голосовании обычно оказывалась в меньшинстве. Строи, установившийся в России с июня 1907 года и просуществовавший до Февральской революции, называли думской монархией. Думское не означало парламентское, потому что никаких реальных возможностей участвовать в управлении страной у депутатов не было. Обе палаты могли делать запросы министрам о незаконных деяниях. и если не удовлетворялись полученным разъяснением, доводить до государя своё недовольство не более. Право утверждения законов подрывалось тем, что в случае конфликта правительство имело право на время распустить квазипарламент, если чрезвычайные обстоятельства вызовут необходимость в такой мере и ввести необходимый закон собственной волей, что в марте 1911 года и случилось. Однако подобный конфликт был исключением. В результате модификации избирательного механизма Третья дума получилось вполне лояльной по отношению к самодержавному режиму. Она была более чем на треть правой, главным образом за счёт землевладельческой курии, менее чем на треть левой, а центральные положения заняли октябристы и их союзники. От того, к какому флангу примыкала середина, и зависел исход голосования. При Столыпине центр почти всегда был на стороне правительства, что обеспечивало более или менее гладкую законодательную работу. Председателем Думы стал Гучков, всячески поддерживавший премьера до тех пор, пока не разразился вышеупомянутый кризис 1911 года, о котором будет подробно рассказано, когда мы дойдём до рассмотрения столыпинских реформ. В третьем, сильно поправившемся составе, Дума наконец смогла отработать полный срок 5 лет. Следующие выборы прошли очень в 1912 года. Четвёртая Дума работала уже не с харизматичным, волевым Столыпиным, а с премьер-министрами закатной поры самодержавия, и каждый следующий был слабее предыдущего. В новой Думе тон задавали не центристы, а крайние фланги левый и правый. Оба были не столько многочисленны, сколько активны. Взаимные оскорбления и шумные скандалы стали обычным атрибутом заседаний. Вообще, шоу составляющее превратилось чуть ли не в главный элемент российской парламентской жизни. Из чтения газет и мемуаров складывается впечатление, что вся эта накипь занимала прессу и публику гораздо больше, чем дебаты по законодательству. По французской моде депутаты Думы третьего и четвертого созыва в то и дело вызывали обидчиков на дуэль. Это был своеобразный способ самопиара, вполне безопасный. Из четырех десятков думских дуэлей ни одна не завершилась трагически. Кажется, только однажды пролилась кровь, когда Гучков легко ранил другого октябриста, графа Уварова, который обозвал его политиканом. Для дуэли... нужны, во-первых, оскорбление, во-вторых, широкая реклама, в-третьих, полдюжины автомобилей, затем десяток газетных репортёров, наконец, фотографический аппарат, ещё лучше кинематограф, иронизировала газета Утро России в филитоне Серано де Гучков. Другой депутат Пергамент, член кадетской партии по происхождению еврей, вызывал лютую ненависть у ультраправых, которые даже сочинили эпиграмму Жид пергамент попал в парламент, сидел бы дома, ждал погрома. Вместо того, чтобы сидеть дома и ждать погрома, пергамент стрелялся с черносотенным депутатом Марковым. Заклятые враги поехали за город с секундантами тоже депутатами Думы. Картинно обменялись выстрелами, не попали. "Господа, ваша честь защищена. Теперь вы можете протянуть друг другу руки", объявил секундант. Все выпили шампанского и поехали домой. Пока обстановка в стране не стала критической, особенных проблем с Думой у правительства не возникало. Покладистость парламента обеспечивалась ещё и тем, что председательствовал в нём октябрист Радзянка, сменивший на этом посту Гучкова ещё в прежнем составе и сумевший сохранить расположение большинства. Михаил Владимирович был приемлем и для царя, поскольку был убеждённым монархистом, камергером двора По дальнейшей эволюции взглядов этого неконфликтного, осторожного человека можно проследить за тем, как центральная часть Думы постепенно левела и переходила в лагерь враждебной самодержавия. Забегая вперёд, скажу, что разрыв между властью и обществом, предрешивший падение монархии, произойдёт, когда в августе 1915 года в Думе сформируется прогрессивный блок из левых и правых либералов. То есть центр присоединится к оппозиции. Казалось бы, при думской монархии парламент был не взведён до положения декларации или же свистка, в который выходил весь пар общественного недовольства. Люди читали газеты, восхищались дерзостью ораторов и создавалось ощущение, что в стране происходит политическая жизнь, что есть народные представители, которые в будущем может быть чего-то добьются. На самом же деле самодержавие не допускало общества никаким важным решением, а при всяком затруднении попросту приказывало Думе завершить очередную сессию. Но даже такой недопарламент представлял собой угрозу для российской государственной модели. В роковую минуту, когда власть зашатается, вдруг окажется, что в стране есть альтернативный центр политической воли, легитимный и уже привычный. Тогда декларация перестанет быть декларацией. Во второй части книги будет хронологически показано, как постепенно подготавливался и с какой неожиданной лёгкостью осуществился этот поворот.